Глава четвертая Инспектор Гварначча медленно брел по темному арочному туннелю входа. Затем мимо заколоченной досками сторожки привратника, пока не вышел в уединенный сад, где тихо играли на солнце фонтаны, и зимний жасмин оплетал стены цвета охры. Укрытые от зимнего ветра желтые фиолетовые крокусы, как разноцветные брызги, украшали подножия фонтанов, и среди них весело прыгали и чирикали воробьи. Идиллическая картина. Инспектор взглянул вверх. Почти все высокие коричневые ставни на внутреннем фасаде были закрыты. Все как-то слишком спокойно. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» Он обернулся. вернулся. Закрытой галереей слева от него стояла, придерживая открытую стеклянную дверь, пухлая седоволосая женщина. Он подошел к ней. «Не подскажете ли мне, каким входом воспользоваться? Я ищу Леонардо Бруномонти. Я хочу сказать графа, он никогда не пользуется титулом. Он не очень хорошо себя чувствует, так что я даже не знаю...» она обернулась на длинное помещение позади. «Идите за мной». Гварначчи вошел за женщиной в комнату с очень высокими потолками. Возможно, ее проектировали для экипажей, а не для людей. Слабые лучи, проникавшие со двора, идеально подходили для глаз страдавшего аллергией на солнечный свет инспектора но большинство людей, наполнявших комнату, были свои лампы для работы с шитьем, кроем и драпировкой на моделях. В помещении висел гул. Инспектору вспомнился гудящий улей июльским полднем, а жужжание швейных машинок еще более усиливало это впечатление. Одна за другой они замедляли движение и останавливались, едва работавшие замечали темный силуэт инспектора в дверях. Он не знал, почему их реакция на его появление оказалась именно такой, но она была удивительно единодушной. Они смотрели, как один человек, дышали, как один человек. В этом не было сомнения. И все же кто-то из них стал наводчиком, кто-то, осведомленный о финансах семьи, об образе жизни ее членов. Инспектор готов был биться об заклад, что в данную минуту Этого человека здесь нет. Да ему и нужно-то всего лишь узнать, куда идти, а задавать вопросы этим людям не его работа. Этим должен заниматься человек повыше чином. Возможно, даже сам прокурор, поэтому инспектор ни о чем их не спросил. Заговорила седая дама, которая привела инспектора сюда. Я сеньора Верди. Марианжела Верди. Хочу сразу сказать, что мы не знаем, что происходит, но в любом случае мы все готовы вам помочь. Благодарю вас. Не нужно меня благодарить. Это Леонардо попросил нас собраться и помочь. Мы даже не догадываемся, что случилось. Может, вы ей сообщите? Извините. Она замолчала и занялась только что, видимо, полученной посылкой. Пожалуйста. Он смотрел, как она открывает небольшой пакет. В нем находились маленькие белые аккуратные кусочки ткани, ярлыки для оплатьев с вышитой золотым курсивом надписью «Контесса» и словом «Флоренция» в нижнем левом углу. Глядя на них, инспектор вспомнил бланки и визитные карточки полоумного мужа графини Уго Брунамонти, экспортера воображаемых прекрасных итальянских вин.